Итак, Райнер проснулся. После того, как он открыл глаза, перед ним появилась обычная реальность. Это был временный жилой квартал, который Воис подготовил для уставших солдат Нельфы и людей, убегающих от армии Роланда. Это был один из временных кварталов для отдыха, которые использовали солдаты антироландской коалиции в Республике Белис. Хотя это был хостел На самом деле это была лишь маленькая палатка с несколькими грубо сделанными вещами, такими как простая кровать. Но даже в этом случае людям, а солдатам, спасавшимся от армии Роланда и наконец достигшим Республики Белис, пройдя через империю эльфов, автономный святой город Касла и южную страну Али, это был удовлетворительный хостел. Уставившись в потолок палатки, Рейнра подумала о своём сне. О утомительном сне, который ему только что приснился, затем слегка вздохнул. Но он всё ещё не знал, что сказать. «Райнер?» а В этот момент в его палатке заговорил женский голос. Голос Кефар. Так что Райнер посмотрел на обладателя голоса и увидел красноволосую женщину, стоявшую у входа в палатку. Она смотрела на него с беспокойством. «Кефар, утро. Доброе утро. Что такое?» Кефар очаровательно улыбнулась и сказала: "Хороший мальчик. Я здесь завести с тобой тайные отношения". Как и ожидалось, она смутилась от своих же слов, и её лицо сразу покраснело. Райнер посмотрел на Кефар, затем на яркий солнечный свет снаружи палатки и сказал: "Начинаешь тайные отношения днём?" Кефар смущённо рассмеялась. "Я пошутила. Было бы хлопотно, если бы ты было серьёзно". то на самом деле сказал, что было бы хлопотно завести тайные отношения с милой девушкой. Посмотрев на Кифор, которая надула щёки и приблизилась к нему, Райнер стял. Как и ожидалось на её лице был лёгкий след беспокойства. Из-за этого Райнер наконец почувствовал, что понимает, почему Кифор заставила себя сказать, что она пришла вступить в тайные отношения с ним. "Я долго спал", она кивнула. На ледяное беспокойное лицо Кифор, когда она отчаянно кивнула, А Райнер громко улыбнулся. Э, что происходит? Мне приснился сон, что на меня напал ужасающий монстр змей. Монстр змей? Ага. Когда я уж подумал, что меня убьют, спаси меня, мама. Я проснулся. Кефар громко рассмеялась. Это же похоже на сон ребёнка. Верно. Но это был действительно страшный сон. Она кивнула, затем наклонилась ближе к Райнеру. Достала платок и вытерла пот на лице Райнера. «Эй, Райнер!» «А, тебе не нужно заставлять себя говорить отвратительную ложь!» «Потому что я слышала, как Райнер выкрикивал эмиссионы во сне!» «А-а-а...» «Это всё, что мог сказать Райнер в ответ!» Чувствуя, что его ложь разоблачили, Райнер потихоньку поглядел на Кефар. Она всё ещё смотрела на него с беспокойством и в итоге спросила. «С тобой всё в порядке?» Алайна Рейнердочно ответил: "Ничего". Или мне стоит сказать: "Я не обеспокоен"? Разве я не говорила, что тебе не нужно лгать? Когда ты чувствуешь боль, если не говорить об этом честно, разве это не будет утомительно? А Рейнер всегда взваливает всё на себя одного. Попробуй разделить со мной некоторые свои проблемы". Сказала она и коснулась лица Рейнера, шеи Рейнера и в конце концов обняла его. "Эй, стой! Что, Кифор? Эй, идиот, Райнер, уже полдень. Вставай. В этот момент раздался другой знакомый голос. Вход в палатку был открыт. Вошла красивая белокурая женщина. Её изящные голубые глаза расширились словно от удивления. Возможно, эти голубые глаза увидели эту сцену. Райнер на кровати, Кифар хочет обнять Райнера. Вот такую. Э, нет, Кифар это Но его прервали. Потому что эта красивая белокурая женщина, вошедшая в палатку, Феррис Эрис, сказала «Опасность!». Затем она бросилась вперёд с такой скоростью, что её тело исчёзло, подняла кулак и нацелила его в лицо Рейнеру. А Рейнера отправили в полёт этим ударом. Он закричал, падая на землю. «Как опасно! Бедняжка едва не стала жертвой огромного извращённого короля демонов! Вы в порядке, мисс?» Ферри сосредоточила эти странные слова кефар. Кефарат ответила с удивлённым выражением. Это а этот человек, страшный монстр, который может сделать солдат беременными независимо от пола, просто бегая по полю битвы. Так что, пожалуйста, спасайся. Быстрее убегай. Беги в итоге, пожалуйста, в магазин Данга на улице Венат и купи мне кучу Данга. Ты, кажется, долыся на всё ещё говорила всякую чепуху, лишённую смысла. Райнору было лень начать спорить с ней. Он только потёр свою ноющую щеку, поднимаясь с пола, а затем заметил людей, которые лихорадочно бегали снаружи палатки. Райнер посмотрел на Феррискифар и спросил: "Так до чего вы обе хотите? Вы здесь, чтобы позвать меня, верно?" Обеке внули одновременно Кефар сказала: "Поскольку мы должны разделиться, мы временно отпустим некоторых людей из Нельфы, чтобы республике Белис было легче принять их. «Сейчас они должны начать распускать организацию!» Феррис продолжила. «В любом случае, как я и говорила, магазин Венет Данг на улице выглядит неплохо. Давайте есть!» Это был разговор, который совершенно не имел смысла. Рейнер кивнул, посмотрел на Кефар и сказал. «Понятно. Так как Ва и Сатуали должны обсудить направление, которое мы выберем после сегодняшнего дня, они хотят, чтобы я тоже пришёл. Да, тогда пойдём». "К чёрту, Райнер, к е*у ноли, собираюсь выйти из палатки. Тебе не разрешено игнорировать меня." Феррис, как и ожидалось, вытащила большой меч, размахивая им в сторону Райнера, пытаясь ударить Райнера по голове. "Ах, э, раздражает", сказал Райнер, пытаясь увернуться от удара. Но он всё же, как обычно, не смог его избежать. И когда меч должен был ударить Райнера по лицу, по какой-то причине меч не коснулся лица Райнера и остановился в одном сантиметре от его щеки. «А?» – произнёс Райнер. Он посмотрел на Феррис, на её ледяное лицо, которое не демонстрировало никаких эмоций, и спросил. «Почему? Меч остановился? Это не похоже на твой стиль». А Феррис ничего не сказала, только держала меч, показывая едва заметное скучающее выражение лица. Никто другой не смог бы заметить это небольшое изменение в выражении её лица. По какой-то причине она вдруг ушла, ничего не сказав. А Райнер хотел остановить её, но Феррис не обернулась, уходя вот так. Райнер ошалеломно смотрел на спину Феррис, а затем спросил Кефар: "Что только что произошло?" У Кефар было слегка обеспокоенное выражение. Казалось, она должна знать почему, поэтому, когда Райнер собирался спросить об этом, "Райнер, у тебя есть свободное время?" Кто-то позвал его с наружи палотки. Это был голос принца эльфов Талли Нельфийского. А Райнер ответил: "Нет проблем. Я сейчас выйду."